«Ну, конечно, здесь. Зачем время терять?» «Сейчас дам листок бумагой ручки», — сказал Урманцев, расстегивая сверкающие замки большого портфеля из желтой скрипучей кожи «Значит так, директору Института физики вакуума Академии наук СССР Самойлову А.А. Написали? Ага, так, заявление от кого...» Теперь дальше прошу зачислить меня на должность младшего научного сотрудника в лабораторию теории вакуума. Написали? Число, подпись. Так, давайте сюда. Орд бегло пробежал глазами заявление и, взяв у Подольского ручку, написал в левом уголке наискосок. Отдел кадров оформить Е. Орд. Положите это к себе, Валентин Алексеевич, сказал орты и я вернулся к Подольскому. Приходите послезавтра утром в отдел кадров со всеми документами. Меня, к сожалению, в институте не будет, эту неделю я работаю дома, но пусть вас это не волнует, все будет сделано и сразу же начинайте работать. Со всеми вопросами обращайтесь к Валентину Алексеевичу. «Или к моему заместителю Иванову Фомичу Пафнюкову. На всякий случай запишите мой домашний телефон». «Ну, вот и отлично, дорогой коллега. Прощайте, Михаил Савельевич». Подольский растерянно пожал протянутую руку и долго смотрел вслед уходящим, пока они не скрылись за поворотом длинного сумрачного коридора. Зажегся свет, захлопали двери, послышался нарастающий людской гул. Начался антракт. Подольский медленно повернулся и пошел к лестнице, учащенно вдыхая привычный цирковой воздух, пахнущий мокрыми опилками, зверинной мочой, духами и вазелином. Заполнили анкету? Улыбаясь, спросил Иван Фомич, «Так-так, давайте посмотрим». При первом же взгляде на этого маленького, постоянно улыбающегося человека, Подольский ощутил глухую тревогу. Это не было мгновенной антипатией, которая подчас вспыхивает между совершенно незнакомыми людьми, а скорее это походило на смутную тоску. — Так вы, оказывается, горный институт окончили? — Интересно. Там ведь физика не очень. Кажется, всего два семестра. — Три. Я у профессора Берлоярцева работал. — У Николая корнеевича Так, так. И в какой же области вы, так сказать, самочинно специализировались? Я увлекся критическими явлениями, опалисценцией в критической фазе, флюктуациями плотности и координации. Потом, естественно, стал работать с гелием-2 и со сверхпроводимостью. Понятно, понятно. Иван Фомич улыбнулся еще шире. Его маленькие глаза превратились в зоркие монгольские щелочки. Подольский понял, что Иван Фомич уже знает о нем либо от Орта, либо от Урманцева, и расспрашивает совсем не для того, чтобы узнать еще что-то новое. В каждом вопросе чувствовался какой-то обидный намек. Может быть, поэтому ему и трудно было хорошо отвечать. Возможно, и напротив, стеснение, которое он испытывал, превращала самые обычные деловые вопросы в нечто неловкое, неделикатное, но скорее источник смутного беспокойства находился вне подольского. Михаил понимал, что одни и те же вопросы у разных людей звучат по-разному, ведь и Орд расспрашивал его довольно подробно. Только ему отвечать было легко, свободно, даже как-то радостно. «На Ивану Фомичу?» «Наверное, это потому, что Орд не только большой ученый, но и умный, хороший человек», — подумал Михаил. В это же всякое отклонение от нормы вызывает недоверие. Но разве горный инженер, который увлекся физикой и хочет работать в близкой для него области», близкой по влечению души, а не по соответствию дипломной квалификации. Патологическое явление? Нет. Скорее, этот маленький профессор просто не любит странных людей. А я для него странный. У вас есть опубликованные работы? Да, три статьи. Две в трудах Горного института и одна в инженерно-физическом журнале. Ага, да-да, я вижу. Только это скорее физико-химия. У нас же, не знаю, говорили ли вам, у нас теоретическая физика вакуума. Я знаю. Евгений Осипович говорил мне о каких-то криотехнических задачах. ах вот как отлично отлично в ней угле обогащения вы попали по распределению да и проработали два года в какой области да, в самых разных у меня не было постоянной темы так передавали из одной группы в другую Угу, значит два года и ушли по собственному желанию почему «Интересно?» «Ну, скучно мне там было». «Скучно!» Иван Фомич тихо засмеялся. «А вы веселье хотели?» «Какое же на работе веселье? Работа делала серьезно. Эх, молодежь!» «Да не веселье я искал, а настоящей работы, творческой, которая, ну, как бы это сказать, чтобы гореть, что ли». «Ага, и вы пошли в цирк!» Смех Ивана Фомича сделался чуть громче, но оставался все таким же корректным и невыразительным. Михаил хотел ответить, что попал он в цирк совершенно случайно. Просто представилась возможность осуществить интересную идею. Он хотел рассказать об этой идее, о своих надеждах и о том, как пытался поступить в различные физические институты. Но, взглянув на иванов Фомича, он тихо махнул рукой и встал. — Очевидно, я не подхожу вам для работы. Извините за беспокойство. «Нет, — Нет-нет, что вы, я же ничего вам не сказал. — Да я и ничего здесь не решаю. — Решает Евгений Осипович. Он вас взял на работу, ему и... «В общем, вы приняты. Сейчас мы спустимся в кадры, пусть готовят приказ». «Ну, раз Евгений Осипович наложил свою визу, директор подпишет». Взяв со стола анкету, копию диплома и прочей бумажки, Иван Фомич направился к двери. Но, не дойдя до нее, вдруг остановился и, обернувшись, сказал... — Вы, собственно, можете подождать меня здесь. Зачем вам в кадр идти? Пустая трата времени. Он засмеялся. — Лучше поднимитесь в 308-ю к Курманцеву. У него для вас письмо от Евгения Осиповича. Нечто вроде инструкции. Он у нас неугомонный, Евгений Осипович. И любит, что все быстро, шумно, масштабно. Широкий человек и увлекающийся. Ну, я побежал. Михаил остался один в большом отделанном под мореный дуб кабинете, застекленной полки с книгами, картины и фотографии, четыре телефона, стол для заседаний письменный стол, заваленный бумагами, книгами и всякими мелочами. Все говорило, что хозяин этого кабинета человек не только солидный и заслуженный, но и разносторонний, немного безалаберный и непростой. Ох, непростой! Зазвонил телефон. Михаил не двинулся с места. Телефон продолжал настойчиво звонить. Михаил оглянулся по сторонам и нерешительно снял трубку. Но звонил не этот телефон. Он положил трубку на рычаг и взял другую. Спрашивали Орта. Михаил сказал, что его сегодня не будет. Он еще раз оглядел лакированные книжные шкафы, картины, висящие на белых шнурах, и пришел к выводу, что никогда не был в таком солидном кабинете. И почему-то вспомнил о своих мытарствах, когда ушел из нее углеобогащения. — Ну, кто же так поступает? — сплеснула руками мать. — Сначала подыскивают работу, договариваются, а потом уж подают заявление. Ты что же теперь делать будешь? Ведь взрослый уже пора жить, как все люди». Он пошел в институт физической химии. «Что вы кончали?» Спросил инспектор по кадрам. «Физфак или химфак?» «Горный институт?» «Да, ну что ж, оставьте ваши бумаги и наведайтесь в конце будущей недели». «Я готов работать на любой должности», сказал он профессору Забельскому из Фиана, лаборатор, механика. Только бы мне разрешили самостоятельно экспериментировать. Профессор дал свой телефон и попросил позвонить. Дни через пять. Михаил позвонил, но ему сказали, что Забельский уехал в длительную командировку. Он попытался попасть на прием к директору Института химической физики, крупнейшему ученому и видному государственному деятелю. но секретарь направил его в теоретический отдел. Заведующий отделом окинул Михаила отрешенным взглядом и дал ему дифференциальное уравнение второго порядка. Потом Михаил совершенно случайно узнал, что профессор принял его за протеже одной знакомой. «Здорово!» — я отшил этого позвоночника, — сказал профессор, когда дверь за Михаилом закрылась. «По знакомству можно стать даже министром, но только не ученым». И профессор принялся искать очки, которые разбил неделю назад. Досадно и нелепо проходило время. Дни сгорали впустую. Родители уже и не спрашивали его, как прошел день и когда, наконец, он устроится на работу. А он чувствовал, что начинает сдавать. Он уже готов был пойти в первое попавшееся учреждение, чтобы снова два раза в месяц получать зарплату, спокойно возвращаться домой и не ловить жалостные и недоуменные взгляды. И главное, не звонить. Не звонить по десять раз на день совершенно незнакомым людям, ссылаясь при этом на очень малознакомых людей. Конец мучительному и неестественному существованию положила совершенно случайная встреча со школьным приятелем, Кишкой Давыдовым, в задымленной шашлычной. Михаил скупо и стесненно рассказал ему о своем патологическом невезении. Через неделю он уже работал в цирке. На подготовку и разработку новых цирковых номеров, основанных на законах современной физики. Именно так было записано в бухгалтерской ведомости. Отпустили большие средства. За три месяца. Михаилу удалось оборудовать свою очень неплохую лабораторию. «В лучшем научно-исследовательском институте», — подумал он, — «на это ушли бы годы». Его бурная деятельность довольно скоро нашла практическое выражение, обогатив программу известного иллюзиониста. Михаил стали относиться не только с уважением, но и с какой-то тревожной почтительностью. — А у вас ничего здесь не взорвется? — спросил заместитель директора Пуахача. — Все-таки физика, дело опасно. — Ну, я же не обещал не делать здесь атомную бомбу, — пошутил Михаил. — И постараюсь сдержать свое слово. Счастливый иллюзионист получил эффектный номер с самозажаривающейся яичницей. а Михаил выявил влияние поля индукционной катушки на ополесценцию метана в критической фазе. Он даже подготовил небольшое сообщение, но для публикации его в одном из научных журналов, научных, требовалось направление от учреждения, як экспертизы. Цирк для этой цели явно не подходил. и Михаил спрятал статью в папку. А месяцев через восемь он нашел в американском журнале химической физики сообщение об аналогичных исследованиях. В первую минуту он огорчился, но потом успокоился. Зато от потаенного беспокойства и постоянного ожидания каких-то перемен Избавиться было труднее. Казалось, что вся атмосфера насыщена тревогой и наэлектризована ощущением непрочности. Принимая от него непривычно большую зарплату, мать почему-то не радовалась и смотрела в сторону, жалостливо и невесело. Теперь она никогда не спрашивала его о планах на будущее. И сама уже больше не строила таких планов. Точно это будущее вдруг сгорело, И нужно было жить лишь единым днем, И ни о чем не задумываясь. И сам он старался не думать о будущем, Может быть, потому что оно рисовалось ему похожим на уже пережитые поиски и разочарования. Он знал, что переход к будущему лежит через некое понятие «устроиться», которое утратило для него условный абстрактный смысл и превратилось в символ бесконечных звонков и изматывающих разговоров. В то же время он и мысли не допускал, что осядет здесь, в цирке, надолго. Легче было обманывать себя надеждой, что подвернётся случай, который сам собой всё и разрешит. Кроме того, нужно было осуществить этот эксперимент, единственно ради которого он, как ему теперь казалось, пошел сюда. В успехе эксперимента было заложено многое, и прежде всего от него зависела вера в себя.